Глава 8. Граф Крестовский примчался минут через 40 после того, как отбыл сыночек. А если учесть, что адвокат попрощался всего с 10 минутами раньше, Ломтиову так и не удалось побыть одному. Сейчас граф нервно мерил шагами кабинет в Ломтиевских апартаментах, куря сигарету и стряхви пепел в карманную пепельницу. Что это была за самодеятельность? Ломтиев сидел за столом и пытался читать текст на мониторе без очков. Зрение вроде бы восстанавливалось тоже, но шрифт всё равно пришлось сделать покрупнее. Я изучал этот вопрос всё утро, сказал Ломтиев. Он бы всё равно этого потребовал, пусть уже в рамках судебного процесса. Да, но у нас была бы пара месяцев в запасе. Какая разница? спросил Ломтиев. Или вы можете это решить, или не можете? И если не можете, то грош цена вашему тайному обществу, люди из которого проникли во все эшелоны власти. Ачастье Ломтьев принял вызов именно поэтому, чтобы посмотреть, как ребят будет плющить и корёжить. Конечно, в этом был определённый риск, но где его не было? Выступаете по очень тонкому льду, Александр. А кто меня на него затащил? спросил Ломтьев. В чём вообще проблема? Давайте батарейку какую-нибудь ко мне привяжем. Батарейку? Ну да, Крестовский вздохнул. На полигоне невозможно использование никаких технических устройств, сказал он. Это проверка на владение силой, и сила должна принадлежать проверяемому, а не быть заимствована из любого другого источника. Вы думаете, не было попыток обмануть систему? А были. Были, подтвердил граф. И ни одной удачной. Эта процедура отработана на протяжении нескольких сотен лет. Все фокусы, которые можно было бы придумать, на ней уже опробованы, и все они провалились. За исключением тех, про которые никто не знает, что это были фокусы, заметил Ломтев. Не было ни одной удачной попытки, повторил граф. Или вы о них не знаете в этой причине, что они сработали? заметил Ломтев. У вас есть какой-то план? Нет, сказал Ломтев. Я марионетка, которую вы дёргаете за ниточки. Так дёргайте. Граф Крестовский остановился и удостоил Ломтева долгим изучающим взглядом. Вам вообще нужна ваша дочь? Да, сказал Ломтев. Но расклад, в котором вы покажете мне её только по окончании судебного процесса, меня не устраивает, особенно если учесть, что на тяжбу могут уйти долгие годы. Вы отдаёте себе отчёт, что мы можем свернуть эту операцию в любой момент. Не можете, сказал Ломтев. Если бы могли, Вы бы сейчас здесь не торчали. Я не знаю, как у вас с ресурсами, подготовкой и временным фактором. Но если вы решили разыграть такую неудачную карту, как лишившийся всего старик, значит, вы в отчаянном положении, и возможности для второй попытки у вас нет, по крайней мере, прямо сейчас. И что вы хотите? Я хочу увидеть дочь, сказал Ломтиев. Для этого вы должны играть по нашим правилам. Хорошо, сказал Ломтиев. Вот с этой самой минуты и начну. Мне кажется, вы до конца не понимаете всей серьёзности вашего положения. Если вы не пройдёте испытание силой, а вы его не пройдёте, это существенно осложнит начало судебного процесса. Вчера я был барилизованным, слепым, никому не нужным стариком, сказал Ломтиев. Сегодня уже могу ходить, читать без очков. И вокруг меня вьётся весь цвет вашей империи. Кто знает, может быть, завтра у меня и магия появится. Нет, сказал Крестовский. Я бы на это не рассчитывал. Но почему? Мне же явно становится лучше. Я вам попытаюсь объяснить, сказал Крестовский. Мм, путешествуя между мирами, ваш, хмм, ну, для простоты обозначения, пускай будет дух, напитывается дополнительной энергией от заполняющего межмировое пространство эфира. Как правило, вся эта дополнительная энергия или большая её часть тратится во время ментального поединка с предыдущим владельцем тела, на который ваш дух нацелился. Именно поэтому мы полагали, что вы сумеете одолеть сына. Но из-за досадной ошибки проводника вам пришлось иметь дело с отцом, который заведомо куда менее могуществен. Поэтому вы затратили меньше энергии. И тот остаток, который вам удалось сохранить, сейчас расходуется на то, чтобы преобразовать ваше новое тело по образу и подобию старого, дабы оно больше соответствовало духу. Это просто механика, понимаете? Никакого отношения к фамильной силе Громовых она не имеет. Это печально, сказал Ломтев. Но печально это было в основном для них. Он уже прожил одну почти целую жизнь без всякой магии и большого разочарования от её отсутствия не испытывал. А если возможность шарашить кого-то молниями является неотъемлемым условием для главы рода, это говорит лишь об отвратном менеджменте. Ведь по-настоящему опасен не человек с автоматом. По-настоящему опасен тот, кто отдаёт приказы сотням таких людей. Сейчас вы уже не можете отказаться от испытания, сказал граф. Вам был брошен вызов. Вы его приняли при свидетелях, один из которых князь, а другой юрист. И не может долгогать под присягой. Значит, вам придётся туда идти. Испытание вы, конечно же, провалите. Поэтому уже сейчас мы начнём готовить документы для суда. Но я вас прошу, Александр, больше никакой самодеятельности. Решение здесь будем принимать мы. Конечно, сказал Ломтиев. Граф Крестовский снова смерил его долгим внимательным взглядом, видимо, пытался просветить Ломтиева насквозь. Кто знает, какие у него способности. Но ведь он же дворянин, верно? и понять, наконец, с кем они вообще связались. Ломтив сидел с безмятежным лицом и прикидывался валенком. Он нащупал очередную границу, и она оказалась именно там, где он и предполагал. Похоже, кандидатов на переселение из одного мира в другой не так уж и много, и тайное общество не может тасовать их, как колоду карт. Ладно, пока отдыхайте, Александр, милостиво разрешил граф. Завтра я пришлю к вам волхва. Пусть он вас осмотрит. Чем боги не шутят, Может, и найдутся у вас какие-то способности. А все эти телодвижения не привлекут к моей персоне излишнего внимания, интересовался Ломтев. Излишнего внимания? удивлённо переспросил граф Крестовский. Старый князь, который каким-то чудесным образом исцелился от неведомой хвори и бросил вызов своему могущественному сыну, да уже завтра в светском обществе только о вас и будут судачить. «Если вы не можете остановить волну, оседлайте ее», — посоветовал Ломтев. «Ударьте по репутации Громова, который родного отца в дом престарелых засадил. Если вы хотите ослабить клан, общественное мнение должно быть на вашей стороне». «Разумеется», — сухо сказал граф. «Мы уже работаем и в этом направлении тоже, но и у Громовых есть прикормленные специалисты». «Удачи вам в грядущих биар-войнах», — сказал Ломтев. Почему-то ему хотелось оставить последнее слово за собой. Играв в крестовский, каким-то образом сумел уловить это желание и ушёл, не проронив более ни звука. Волхв был какой надо волхв. Он был нечёсан, хаотически бородат, и от него слегка паванивало псиной. Но по крайней мере он заявился не в рубище, а в каком-то засаленном, явно видавшем и лучшие времена кафтане, изначальный цвет которого после многих лет уже практически не угадывался. Волх усадил Ломтиева на стул посреди комнаты, попросил закрыть глаза, а потом принялся совершать какие-то пасы над его головой, ходить вокруг, периодически срываясь в присядку, что-то бормотать и только что в бубен не бил. Ломтиев ничего, кроме запаха псыны, не чувствовал, и ему было откровенно скучно. Весь вчерашний вечер и всё сегодняшнее утро он старался определить на речь и силы самостоятельно, но ни черта в этом не приуспел. Мони из пальцев не выскакивали. Лампочки продолжали гореть, несмотря на мысленные приказы ломтяго погаснуть. И вообще, было совершенно непонятно, как это должно работать. В открытой сети, разумеется, никаких сведений о магических практиках не находилось. Привилегированное общество умело хранит свои секреты. Процедура, отнявшая минут сорок ломтевской жизни, наконец-то закончилась, и Волхов позволил Ломтеву открыть глаза, а сам в конец обессильный рухнул в кресло, которое обычно занимал старый князь. «Кстати, что-то его давно не видно». «Ну что?» — спросил Ломтев. «Какой диагноз? Каков, так сказать, приговор?» «Туманно будущее, и скрыто оно от меня, ваша светлость», — рек Волхов густым басом. Закрыто сознание ваше, и есть в нём области тьмы, моему взору неподвластные. Это, наверное, старый князь закуклился, подумал Ломтиев. Это и хорошо. Не надо никому знать, что я его не убивал. На войне любая мелочь пригодится. Откровенно говоря, так себе результаты, заявил Ломтиев. Хотелось бы более конкретного. Не бывает ничего однозначного в душе тонких материях, сказал Волхв. Спит внутри вас сила великая, ваша светлость. Но пробудится ли она когда-нибудь, то мне неведомо. Ну, это уже что-то, подумал Ломтиев. Хотя чёткая инструкция по пробуждению силы была бы лучше, желательно пошаговая. Но, видимо, ничего такого в этом мире для Ломтиева не предусмотрено. Возможно, внутри кланов и существуют какие-то техники. Но делиться ими с конкурентами никто не будет. Никогда не видел я ничего похожего, продолжил Волхв. Впрочем, недолго я живу на свете этом, всего-то 56 годиков. Со многими ещё не довелось мне встретиться. Всё когда-нибудь случается впервые, загудел Соломтьев. А какие-нибудь практические советы вас последуют? Бессмысленные советы в делах таких, сказал Волхв. Иди по той дороге, которой судьба тебе ведёт, и в конце концов ты окажешься там, где должно. Так и я могу, сказал Ломтиев. А как мне пробудить силу великую? Простый смертный над этим не властен, сказал волхв, поднимая с ноги. Дозвольте отклониться, ваш светлость. Призывают меня и другие дела, далеки они от столицы, нелёгок путь. Нелёгок, согласился Ломтиев. Дозволяю. Ночью Ломтивем попытались убить. Он проснулся от тяжести в груди и от невозможности сделать вдох. И сначала было и решил, что у него инфаркт, и он наконец-то допрыгался. И тайное общество может утереться со всеми своими планами. Исслед за этим сразу же пришла злость на себя и это немощное тело, которое мешало ему прийти на помощь дочери. Он захрипел, попытался открыть глаза, ничего не увидел, но ощущения возвращались, и он понял, что это вообще не инфаркт. Потому что сердце бьётся хоть и часто, но не болит, а не возможность дышать обусловлена прижатой к его лицу подушкой. Оттяжесть в груди исходит от упирающегося в неё, видимо, для верности колена. Быть задушным подушкой в собственной кровати в доме престарелых это был бесславный конец жизненного пути старого князя, да и его собственной карьеры тоже. И ломдев окончательно расفерел Он принялся дёргаться и извиваться, пытаясь сбросить себя убийцу, но тот был сверху. Он был тяжелее, сильнее, и что совсем уж не модерно, моложе. И ладить с ним у Ломтиева не получалось. Левая рука его была прижата к телу, и воздействовать её он никак не мог. И тогда он сжал правую руку в кулак и ударил. Кулак наткнулся на что-то очень твёрдое, явно не человеческую плоть. Но ярость Ломтиева это никак не препятствовала. Он ударил ещё раз и ещё, разбивая костяшки пальцев в кровь. И с каждым ударом ему казалось, что его кулак становится всё тяжелее, и в какой-то момент он стал совсем тяжёлым. И очередной удар уже не встретил сопротивления, а точнее, напрочь его подавил. И кулак проломил что-то твёрдое, погрузившись во что-то мягкое и тёплое. И убийца захрипел и обмяк, ослабляя хватку. Но для того, чтобы скинуть подушку с лица и нормально вдохнуть, Ломтиву всё равно потребовалось какое-то время. Ещё какое-то время он просто дышал, а не состоявшийся убийца всё ещё лежал на его теле, продолжая истекать чем-то тёплым. Ломтиев принялся ворочаться и так и сбросил его с себя, а потом левой рукой дотянулся до цепочки бра и включил свет. На полу его спальни лежал мёртвый оперативник Сип. В его бронежилете и плоти, которую этот бронежилет закрывал, была проделана дыра, в которую мог пролезть кулак. Собственно говоря, он в неё и пролез. Ломтев посмотрел на свою правую руку. Она по локоть была обогрена чужой кровью. Да и простыни с одеялами тоже придется менять. Похоже, сегодня спокойно поспать у него уже не получится. Ломтев моргнул и обнаружил полупрозрачный силуэт старого князя, стоявшего над трупом и внимательно его рассматривающего. — Да, демон, заварил ты кашу, — сказал он. — Как расхлебывать-то собираешься? — Я решаю проблемы по мере их поступления, — сказал Ломтев. Вот так и буду расклёбывать, шаг за шагом. Хм, ну-ну, сказал старик, мяся покачивая головой. Вижу, в какой-то степени даже одобряю такой подход. Бронежилет и сип голыми руками рвать, даже мне, даже в молодые годы не удавалось. Не знаю, как так вышло, признался Ульмтьев. А что это было вообще? Так я тоже не знаю. Я, признаться честно, задермал и проснулся только к концу вашей схватки. Я думал, призраком не обязательно спать, сказал Лумтьев. Быть призраком совсем не так забавно, как мне вначале показалось, признался старый князь. Ход дней чувствуется не так, как при жизни. Минуты могут тянуться, а дни проскальзывают перед глазами. Большую часть времени мне просто скучно. Ты ведь с тех пор как взбесил моего сыночка, ничего интересного не делаешь? Но ну, прости, сказал Лумтьев. Я обещаю, что буду работать над собой. Кстати, о твоём сыночке. Э, как думаешь, это он сюда этого типа прислал? Его почерк, использование сим в мешколановых войнах это общий почерк, сказал старый князь. В конце концов, эти оперативники всего лишь простолюдины. У каждого есть семья, долги, много других мест, на которые можно надавить. Но отвечая на твой вопрос, я скажу: да, скорее всего. Мой сын вполне на такое способен, и у него есть мотив. А ты вообще в курсе, что со мной за последние дни происходило? В общих чертах, сказал старый князь. Сын вызвал тебя на испытание силы, и ты согласился. Я думаю, это очень глупое решение с твоей стороны. Вас таких много, сказал Лоптиев. Сын уверен в себе, потому что знает, что выжик не энергетические каналы, сказал старый князь. Он бросил этот вызов, желая опозорить меня на старости лет. Старик не только лишённый силы, но уже и представлений о реальном мире, живущий лишь иллюзией, что он может вернуть былое. Но нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Возможно, у тебя есть какой-то потенциал, мне это неизвестно, но испытание ты провалишь, потому что ты не я. «Я – князь Громов, а ты – всего лишь демон и самозванец, занявший мое тело». «Ну, провалю и провалю», – сказал Ломтьев. «Так ли это важно?» «Для тебя, быть может, это и не важно», – сказал старый князь. «Ты ведь и в своем мире был всего лишь простолюдином, человеком без воли и амбиций. А для меня этот твой провал будет позором, пятнающим мою репутацию на старости лет. И не важно, что опозоришься ты». Все же буду считать, что это был я. Может быть, чтобы не возникало таких коллизий, тебе следовало лучше сына воспитывать. Поинтересовался Ломтев, но разъяренный призрак старого князя уже гневно таил в воздухе и не удостоил самозванца ответом. Судя по тому, что никакой спецназ не врывался в апартаменты по тревоге, за мониторами никто не следил. Ани состоявшийся убийца и был тем самым караульным, что нёс службу у двери. Пломти всё на кровати. Сорвал с себя пропитанную чужой кровью пижаму и пошёл в душ. Очень скоро тут в очередной раз станет очень многолюдно, и лучше будет встретить всех этих людей в приличном виде, а то старый князь опять начнёт выговаривать, что он позорит его седины.